Положение женщин в спарте было своеобразным. Их не изолировали от общества, подобно почтенным женщинам во всех других частях Греции. Девочки проходили такое же физическое обучение, как и мальчики. Более примечательно то, что мальчики и девочки занимались вместе гимнастикой в обнаженном виде. Девушки должны были для укрепления тела бегать, бороться, бросать диск, кидать копья, чтобы и будущие дети были крепки телом в самом чреве их здоровой матери, чтобы их развитие было правильным и чтобы сами матери могли разрешаться от бремени удачно и легко благодаря крепости своего тела. В многоте девушек не было ничего неприличного. Они были по-прежнему стыдливы и далеки от соблазна. Холостяки обречены были по законам Ликурга на некоторого рода позор. Их заставляли даже в самую холодную погоду в обнаженном виде обходить те места, где молодежь занималась упражнениями и танцами. Женщинам не разрешалось проявлять какие-либо эмоции, невыгодные государству. Они могли выражать презрение к трусу, Их хвалили, если это был их сын, но они не могли проявлять свое горе, если их новорожденного ребенка приговаривали к смерти как слабого или если их сыновья были убиты в сражении. Остальные греки считали спартанок исключительно целомудренными. В то же самое время бездетная замужняя женщина не должна была возражать, если государство приказывала ей проверить, не окажется ли какой-либо другой мужчина более удачливым, чем ее муж в произведении «На свет новых граждан». Законодательство поощряло рождение детей. Согласно Аристотелю, отец трех сыновей освобождается от военной службы, а отец четырех сыновей не выполняет никаких повинностей.